Ничего удивительного. Дмитрий служил в армии, а потому что такое Дембельский аккорд знал не понаслышке. Все просто. Большинство объектов в воинской части строятся силами солдат этой самой части. Строятся с переменным успехом. Зачастую ни шатка, ни валка, потому как солдаты тут же уподавляются рабам на плантации и работают спустя рукава. Это не означает, что они гонят сплошной брак, но работают медленно, с ленцой. С одной стороны, для таких рабочих бригад есть кое-какие послабления. В распорядке дня и их не шпыняют больше никуда. С другой, несмотря на все послабления, работать все одно не хочется. А потом, как только закончат, то прощай расслабуха. Боты работают ровно настолько, чтобы не вызвать неудовольствия командиров и автоматическую замену на других бойцов. Так что знающие командиры никогда не берутся за выполнение работ просто так. Подбирают группу солдат, которым предстоит увольнение в запас, и просто ставят условия. Вот объект, сдача его под ключ означает их отправку домой на следующий день. Что тут начинается? Лучше бы вам озаботиться наличием строительного материала в достаточном количестве, потому как темпы работ просто зашкаливают. Стаханов неравнокурит курит в сторонке. Если объект по нормам должен возводиться за три месяца, то дембеля управятся за один. Причем даже если их будет в два раза меньше положенного. Тут только один момент. Если по окончании работ вы не смогли на следующий же день отправить солдата домой, или если вышел выходной, то в первый же рабочий день, то этот финт у вас уже не получится. Солдаты все видят и все передают по эстафете. Если вы обманули одних, то другие больше на эту конфетку не купятся. Дмитрий наблюдал однажды, как командир части с нескрываемым неудовольствием, скрепя зубами, уволил солдат на три месяца раньше положенного. Но не захотел он слушать командира роты, который утверждал, что аккорд давать слишком рано. С другой стороны, объект нужно было строить, так что и выбора особого не было. А тот Ротный и вовсе пользовался этим напропалую. У него были даже отпускные аккорды. Хочешь в отпуск? Без проблем. Вот объем работ. Закончил, на следующий день уехал. Качество хорошее. Добавит к положенному от себя или от командира части. Разумеется, были такие, что говорили, мол отпуск нам положен и никаких гвоздей. конечно положен вот только эти ребятки ехали в отпуск в последнюю очередь и никак иначе если только не были отличниками во всем остальном все же воинская часть ну и кому захочется ехать к концу срока службы когда вот он и дембель не за горами в этом случае Возвращение в часть подобно ломке в наркомана с большим стажем. Бота решил воспользоваться этим методом, Дмитрий. А что тут поделаешь? Без сильных мужских рук с одной только детворой эту работу никак не потянуть. Можно только надорвать ребятишек и все одно ничего не сделать. Вот закончится этим, а там гуляй, охотится. Занимайся, чем захочется. Разумеется, это не означает, что они будут полностью предоставлены самим себе и жить в свое удовольствие. Просто вернуться к привычному образу жизни. Опять же, сразу было оговорено, что если опять возникнет необходимость в мужской силе, то будьте любезны. Согласились сразу. А кто бы сомневался. Заготовка материала с использованием имеющихся возможностей – тающая морока. А о скорости говорить нечего. Но куда все оказалось сложнее, когда дело дошло до механизмов. Нет, ничего сложного, как, например, зубчатая передача, он делать не собирался. Он отказался от этого не по причине сложности исполнения, хотя они должны были возникнуть однозначно. В конце концов, он с этим непременно справился бы. Но тут все дело во времени. Необходимо уже сейчас наладить выплавку металла, так как последние его запасы ушли на изготовление гвоздей скоб, при помощи которых, собственно говоря, и собиралась вся конструкция. Так что он решил идти от простейших механизмов. Потом когда напряжение цейтнота хотя бы немного спадет и появится время он планировал несколько все усложнить и вместе с тем повысить производительность но самая главная цель это дать толчок на будущее чтобы его ученики не зацикливались на одном остановившись на определенном этапе на сотни а может и тысячи лет сейчас же все должно было быть предельно просто и вместе с тем эффективно с обеих сторон берег немного подсыпали отчего русло сузилось еще больше усиливая силу потока затем установили массивную раму из бревен на которые навесили водяное колесо с валом имея продолжение вал входил в следующую раму приводы молоты и мехов Дмитрий собирался сделать кулачковые с использованием рычагов. Все просто. навал навешивается сбитый из нескольких досок деревянный диск со смещенным центром и выбранным сектором. При вращении он воздействует на одно плечо рычага молота, в то время, когда другое поднимает этот самый молот на достаточную высоту, чтобы обеспечить приличествующую силу удара. Так продолжается, пока в нем не отпадет необходимость, после чего он просто фиксируется в верхнем положении так, чтобы диск его не касался, вращаясь в холостую. Покидая эту конструкцию, вал входит в другую раму, и здесь на него навешивается уже четыре подобных диска с вырезанными под разными углами секторами. Они должны будут попеременно вздымать меха, наполняя их воздухом. Сдуваться они будут самопроизвольно, под действием груза на самих мехах. Три меха на плавильный горн и один на кузнечный. Оно можно использовать и саму домницу. Но Дмитрий не забывал о том, что работать-то будут подростки. А значит, нужно максимально облегчить их труд даже если это повлечет пережог угля. Далее еще две рамы, точно такие же, как и первая. Тут тоже будут навешаны молоты. Один не таких героических пропорций. Он предназначался для измельчения руды, которую предстояло дробить и только в таком раздробленном виде подавать в горн. Второй вовсе представлял собой деревянный обрезок бревна, насаженный на рукоять. Это для первичной обработки крицы, только извлеченной из горна, чтобы отбить налипший снаружи шлак и мусор. Только после этого крица должна была отправляться под железный молот. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Уже через неделю Вся конструкция была полностью готова. Исключение составляли механические молоты ввиду отсутствия железных частей. Однако всю конструкцию проверили на предмет работоспособности при полной нагрузке. А мало ли. Вот вроде все красиво, а колесо возьмет и не потянет. На рычаги молотов навесили большие волны общим весом превышающие предполагаемые рабочие части. Все работало достаточно исправно и, как показалось Дмитрию, даже с изрядным запасом. Ну что же, это не может не радовать. В настоящий момент конструкция имела незавершенный вид. Ну да тут ничего удивительного. Все закончится, или, если быть более точным, Заработает так, как надо после того, как будет добыть первый металл и изготовлены молоты и наковальня. Под измельчение руды и деревянный молот пойдут каменные волны. Для этого их вполне достаточно. Сейчас ковать будут тоже на каменном валуне, Но это дело весьма ненадежное. Камень никак не сможет заменить железо.